Глава двадцать пятая Заключены Немного погодя, к Убрайену вернулась способность говорить. Он шепотом произнес «И стара? И стара? Девушка перестала стонать. Он почувствовал, как поднимается ее грудь при вдохе. «Повелитель! Повелитель воздуха!» — ахнула она. «Ты жив!» «Ты ранена?» — спросил Убрайан. Девушка попыталась встать, чтобы проверить. С мягкой радостью она ответила. «Повелитель воздуха снова спас меня от гибели. Я невредима, но ты мой повелитель». «Смотри, не поскользнись», — предупредил Убрайан. Потом приподнялся на локти, чтобы осмотреть себя. «Все мышцы действуют. Падение потрясло его, у него много ушибов но сломанных костей нет. Встав на скользкие поверхности, он вспомнил о пистолете и электрическом фонарике. Все оказалось на месте, но после падения он не надеялся на то, что фонарик будет работать. Однако он испытал облегчение и радость, когда при его прикосновении фонарик загорелся, и его мягкий свет был словно небесная драгоценность в черноте ада. Прежде всего он посмотрел на Истару. Ее каштановые волосы растрепались и свисали перепутанными локонами, платье в беспорядке, а лицо мертвенно бледное. Но губы изогнуты в улыбке, которая и говорит, что с ней все в порядке. Однако тут же ее улыбка исчезла. Она коснулась его левой руки, из нее капала кровь. От запястья до локтя кожа сорвана, прикосновением жесткой и шкуры. Убрайну отнял руку. Рана болезненная, но нисколько не лишает его способности действовать. Прежде всего он должен определить, насколько отчаянно их положение. Вокруг все темно. Под черным сводом больше не отдавались крики тигры. Ее факел не горит на краю едва видимого карниза. Он не знал, что факел выпал из ее парализованной болью руки. Несколько раз крикнув, он убедился, что если она его и слышит, не хочет или не может ответить. Чтобы спастись самому и спасти и стару, он должен полагаться только на свои силы. Он медленно обвел вокруг лучом фонарика. С одной стороны чудовищные туши, из пенной воды торчит треугольный плавник акулы. Один из огромных морских тигров столкнулся с другим. Их головы поднялись над поверхностью. На этих гигантских головах не было ни глаз, ни даже глазниц. Обрайн заметил это с легким интересом. Гораздо важнее для него то, что туша пожирателя плывет головой вперед. Он взял и стару за руку, и вместе с ней по скользким чешуям пошел к передней части тела ящера. Им пришлось остановиться между передними, как у черепахи, плавниками, потому что изогнутая шея была почти погружена. Слева Брайан видел текущую воду реки, а за ней, ограниченные черными столбами и охваченные зеленым огнем, подземное озеро. Но даже это чудо подземного мира задержало его внимание лишь на мгновение, потому что он понял, что гигантская туша дальше по бурному течению не плывет. Хотя огромную тушу течение толкало вперед, подводный выступ задерживал ее продвижение вниз по реке и заставлял поворачиваться у выхода под действием подводного отлива. Обрайн поднял фонарик и всмотрелся вперед. Сбоку под углом уходил в воду карниз подплывет ли пожиратель к нему достаточно близко, чтобы они смогли перепрыгнуть. Если нет, то им, вероятно, суждено снова и снова кружить по проклятому бассейну, пока невыносимые зловония и разложения не заставят их прыгнуть в челюсти акул. В течение реки и отлив воды из бассейна несли тушу к этому карнизу, но возможны подводные выступы, которые не дадут ей подойти. Акулы со стороны ближе к карнизу уплывали от искалеченной головы пожирателей, огибая ее. Это обнадеживающий знак. Но теперь голова поворачивала направо, словно ее толкало противотечение. Убрайн наблюдал с тревожным напряжением. Теперь они были достаточно близко, чтобы фонарик осветил карниз. Верхняя его часть ровная, В нижнем в камне вырубленной ступени. Обрайн отвел и стару на несколько шагов назад и приготовился. Левый плавник пожирателя медленно приближался к карнизу. По просьбе Обрайна, и стара крепко взяла фонарик в руку. Кончик плавника двинулся к карнизу, и Обрайн взял девушку на руки и напрягся. Чтобы пробежать вперед по туловищу и прыгнуть, не поскользнувшись, Нужна надежная опора. Туша двинулась параллельно к арнизу. Он больше не приближался. Обрайн сжал зубы. Прыжок с девушкой в руках почти невозможен. Но оставить ее он не может. Другого выбора у них нет. Только медленная смерть на разлагающейся туши или прыжок и шанс спастись из обители тьмы и зла. Подстегиваемый отчаянием, О'Брайан успокаивающе заговорил с девушкой, собрал все силы и побежал. Он почти поскользнулся на слизи чешуй, выпрямился дикий прыжок с закругленного уходящего вниз края туши, мгновение страшного напряжения. Пятки ботинок американца ударились о камень. Инерция прыжка толкала его тело вперед. Он оттолкнулся, восстановил равновесие и остановился на краю над населенным акулами бассейном. И Стара по-прежнему сжимала фонарик. И Обрайен опустил ее и повел вверх по карнизу, попросив и дальше держать фонарик. Она держится за его левую руку, а правая ему нужна, чтобы держать пистолет. Они все еще в обители зла. Ступени карниза вели длинным изгибом. Широкий карниз привел их назад в склеп, из которого они упали в воду. Тигр исчезла. И с ней исчезла серая, с поворачивающимися чешуйками, миниатюрное изображение пожирателя. И старая, съежившись, прошла мимо отверстия западнее того безымянного скорчившегося существа в маске, к которому была прикреплена миниатюра. О'Брайен не стал задерживаться. Он боялся, что маленькая батарейка фонарика истощится и оставит их в ужасе тьмы. Бок о бок О'Брайен и Стара пошли назад по каменной полке. Они прижимались к стене над бассейном, в котором пожиратель и те, кто пожирал его, начали новый круг в воде. Оба не смели посмотреть на ужасных тварей. Добравшись, наконец, до конца туннеля, они, не оглядываясь, двинулись по узкому проходу. Ощущение какого-то злобного присутствия встретило их у лестницы, как будто отгоняя, заставляя вернуться. Они торопливо двинулись дальше, опасаясь, что это злое присутствие владеет ими. Лестница впереди обещала спасение. Они начали подниматься по крутым ступеням, светя фонариком назад и вниз. И старо держала фонарик как щит между ними и силами тьмы. Пока они не добрались до верха лестницы, и задыхаясь, побежали вдоль коридора, ведущего наружу. Впереди никакого света не было. И неожиданное осознание заставило Убрайна попросить и стару повернуть фонарик. Его яркие лучи осветили черную каменную дверь, о которой они едва не ударились. Дверь была закрыта. Они заперты в обители тьмы. Или тигра вышла и закрыла дверь, или. Но Брайан не хотел думать об этой ужасной альтернативе. Даже мысль о ней означала безумие. Он взял старый фонарик и стал внимательно разглядывать дверь и окружающее пространство. Схватиться за большую плиту нет никакой возможности. Все ее стороны и вершина в глубоких бороздах. Невозможно всунуть даже кинжал в такую борозду внизу и попытаться открыть дверь. Пистолет начал подниматься в дрожащей руке Убрайана. «Сразу покончить с собой и с девушкой» Гораздо лучше, чем сходить с ума, пока голод не покончится их страданиями. Невыносимо было мысль о тьме, когда истощится батарейка и погаснет фонарик. Он отдал бы вечность за одно мгновение солнечного света на вершине пирамиды. Измученный страхом мозг рисовал картины сада в кратере, моноплан с белыми крыльями, черный треугольник крыши храма. Там, где он приземлился, было отверстие с изношенными временем ступенями. С диким криком он схватил и стару и потащил назад по проходу. Быстрые шаги снова привели их к раздваивающейся лестнице. О'Брайан посветил на ступени, ведущие вниз, и подтолкнул девушку к отверстию вверх. Не обращая внимания на заросли отвратительных грибов, Они быстро поднимались по крутым ступеням. Каждый фут подъема словно поднимал их немного над злым влиянием этого безымянного присутствия внизу. Они поднялись к концу лестницы. Здесь под прямым углом отходила другая лестница. Когда они ступили на поросший грибами край лестничной площадки, камень под их ногами как будто немного осел, Послышался металлический скрежет. Из ниши в стене, противоположной верхней лестнице, что-то вылетело и пролетело так близко, что коснулось груди Убрайна. И стара закричала, а Убрайн выстрелил. Черное змеиное тело, вытянувшееся перед отпрянувшей парой, не обвелось вокруг них. Напротив оно начало медленно поворачиваться назад. Свет фонарика показал, что рептилия не живая, она изготовлена из золота. Свет блеснул на ярком металле под слоем коррозии в том месте, куда попала пуля. Прежде чем змея смогла вернуться в свою нишу, О'Брайен прижал ее рукой. Из разинутой пасти высунулся язык с острым концом. В языке была бороздка а у основания глубокий разрез. Американец рассматривал эту дьявольскую конструкцию. Ее очевидной целью было пролететь по площадке и вонзить заостренный язык в грудь того, кто будет спускаться по верхней лестнице. Если бы Убрайн спускался с вершины пирамиды, он стал бы жертвой этой дьявольской западни. Серый порошок на кончике языка. За многие годы мог утратить свои ядовитые свойства, но Брайан не стал проверять. Он достал кинжал тигры и стал бить по шее змеи, пока не перерубил и ее, и золотой стержень, который служил рычагом для подъема языка. Глаза змеи были из крупных рубинов, обработанных так, что весь кроваво-красный огонь каждого глаза исходил из одной точки. Это были бесценные камни. Но Убрайен не стал их выковыривать. Вместе с головой и ядовитым языком бросил все вниз по черной лестнице. Все вверх и вверх поднималась отдувающаяся пара. Они поднялись еще на одну площадку, но она не охранялась, и по наклонной шахте, идущей наверх под прямым углом, струился благословенный дневной свет. Изношенные временем ступени у самого верха Не остановили продвижение пары. Убрайен выключил электрический фонарик.